Ательстан, который, как известно читателю, был великий лентяй, но не трус, увидев на коне женскую фигуру, так ревностно охраняемую рыцарем храма, он вообразил, что это леди Равена, и что Буагельбер задумал ее похитить, несмотря на ее отчаянное сопротивление. — Клянусь душой святого Эдуарда! — воскликнул он. — Я отниму его и этого зазнавшегося рыцаря, и он умрет от моей руки! «Что вы делаете?» — закричал Вамба. «Погодите, поспешишь, людей насмешишь!» Клянусь моей погремушкой, что это вовсе не леди Равена. Ну, вы посмотрите, какие у нее длинные черные волосы! Ну, раз вы не умеете отличать черного от белого, можете быть вождем, а я вам не свита. Не дам ломать себе кости неведомо ради кого. Да на вас и панциря он нету. Подумайте, да разве шелковая шапка стоит против стального меча?» Но ну, повадился кувшин по поводу ходить, тут ему и голову сломить. "Деус во, обesком доблестный Ательстан, заключил он свою речь, выпустив полукамзола, за которую старался удержать Сакса. Ательстан мегом схватил земли палицу, выпавшую из рук умирающего бойца,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 И устремившись через подъемный мост, он пользуясь замешательством, вызванным падением Ательстана, рассеял стрелков, пытавшихся его остановить. За ним поскакали его сарацины и человек пять-шесть воинов, успевших вскочить на коней. Отступление храмовника было тем более опасно, что целая туча стрел понеслась вслед за ним и за его отрядом. Ему удалось доскакать до передовой башни, которой Мариз де Браси должен был овладеть, согласно их первоначальному плану. «Де Браси!» — закричал он. «Де Браси, ты здесь?» «Здесь?» — отвечал де Браси. «Но я пленный». «Могу я выручить тебя?» — продолжал Буагельбер. «Нет», — отвечал де Браси. «Я сдался в плен на милость победителя и сдержу свое слово. Спасайся сам. Сокол прилетел. Уходи из Англии за море». «Больше ничего не смею тебе сказать». «Ладно», — сказал храмовник, — «оставайся, кори хочешь, но помни, что и я сдержал свое слово. Какие бы там соколы ни прилетали, полагаю, что от них можно укрыться в прецептории Темплстоу. Это убежище надежное, туда и я отправлюсь, как цапля в свое гнездо». Сказав это, он поскакал дальше, а за ним его свита. После отъезда храмовника...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 «Факел зажги, Хёнгиста дочь!» Мы не на пиршестве мясо разрежем Крепким, широким острым ножом. Факел не к мирному ложу невесты Пламенем синим нам путь осветит. «Точите мечи!» — ворон кричит. «Факел зажги!» — ревет зернебог. «Точите мечи!» — дракона сыны. «Факел зажги, Хёнгиста дочь!» Тучью черную замок окутан, Как всадник на тучи летящий орел — Наездник заоблачный, ты не тревожься, пир твой готов. Девы-волгаллы, ждите гостей, хёнгиста племя вам их пошлёт. О, чернокудрые девы-волгаллы, радостно в бубны бейте свои, Множество воинов гордых придёт к вам по дворец. Вот темнота опустилась на замок, тучи вокруг собрались, Скоро они заолеют, как кровь.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 Потом раздался голос Локсли. «Радуйтесь, Йомины! Гнездо тиранов разрушено! Тащите добычу на сборное место к дубу Оленьего холма! На рассвете мы честно разделим все между собою и нашими достойными союзниками, которые помогли нам выполнить это великое дело мщения».